Глава вторая. Духовность, психология, питание. Память Вселенной. Мысль о том, что путем чего бы то ни было внешнего воздействия на человеческий организм, невозможно сколько-нибудь надолго привести его в состояние полного и стабильного здоровья, мне приходилось высказывать не раз. Официальная медицина, экстрасенсы, народные целители могут на какое-то время избавить человека от болезней, но они бессильны предотвратить возникновение новых, зачастую еще более тяжелых заболеваний под воздействием искусственного образа жизни, сформированного современной цивилизацией. Только сам человек, овладев суммой необходимых знаний, способен привести свой организм в состояние идеального здоровья, исключающего возможность возникновения болезней. Сегодня любой серьезный разговор о закономерностях, определяющих его жизнедеятельность, невозможен, если хотя бы вскользь не коснуться такого понятия, как «интуитивное мышление». Применительно к людям творческих профессий – художникам, музыкантам, поэтам, ученым, изобретателям – оно известно давно, хотя и под другими названиями – вдохновение, озарение, внутренний голос, ассоциативное, образное мышление и тому подобное. В науке до сих пор идут споры о природе этого феномена. На мой взгляд, свет на эту проблему позволяет пролить гипотеза герловина о существовании в структурах живой и неживой материи элементов записи всех без исключения процессов, протекающих во Вселенной. Давайте рассуждать логически, опираясь на известные сегодня факты. Мы знаем, что любой живой организм – это кибернетическое устройство разной степени сложности. Наиболее сложным из них является человеческий организм с его развитым и совершенным головным мозгом. Мы знаем также, что каждый объект живой материи функционирует в соответствии с программами, заложенными в него природой. Эти программы необходимы ему для осуществления саморегуляции, управления всеми процессами жизнедеятельности и являются такой же составной частью организма, как любой его орган или система. Но имеем ли мы право и основания считать, что этим дело и ограничивается, что саморегуляция – исключительно внутреннее и самодостаточное его свойство, реализуемое независимо от внешних источников информации. Прежде чем отвечать на этот вопрос, обратимся к кибернетике, вспомним, каким образом устроена память так называемых думающих машин. В данном случае нас будут интересовать такие ее виды, как память внутренняя, конструктивно объединенная с вычислительной машиной и внешняя, которая может быть отделена от ЭВМ и хранить заложенную в нее информацию на магнитных дисках, например. Для человеческого организма, как и для любого другого, основной является внутренняя память, в которой записаны программы, обеспечивающие само его физическое существование. Они были всегда предметом пристального внимания ученых-биологов. Остальные же, определяющие духовность человека, его взаимоотношения с себе подобными и с природой, рассматривались как производные от его индивидуального опыта, накапливаемого в процессе жизни, и являлись предметом изучения социологов и психологов. Считалось само собой разумеющимся, что, во-первых, эти и только эти программы определяют поведение человека как существа стадного, общественного, и, во-вторых, что такие программы также являются для него внутренними, то есть хранящимися в структурах организма. Однако логически вытекающие из единой теории поля Предположение Герловина о том, что память является свойством материи вообще и что она хранит записи всех протекающих во Вселенной процессов, дает достаточно веские основания считать, что помимо внутренней памяти человека существует и внешнее. Так сказать, конструктивно в его организм не встроенная. Объем хранящейся в ней информации столь же бесконечен, как и сама Вселенная. Более того, можно предположить, что и та информация, которая содержится в нашей внутренней памяти, является не более чем микроскопически малой частью этой бесконечной памяти Вселенной. Тогда получают объяснение и те неожиданные взлеты и озарения людей творческих, обладающих тонкой, чувствительной натурой, способных интуитивно воспринимать информацию, хранящуюся в необъятной памяти живой и неживой материи. Насколько же такие люди духовно богаче тех, кто подобной способностью не обладают? Сразу же возникает вопрос, является ли эта способность подарком природы немногим ее избранникам? Здесь я без колебаний, с полной уверенностью отвечаю «нет». Подобная способность дается в той или иной степени при рождении каждому человеку, является его отличительной чертой, и это не умозрительное заключение, а экспериментально установленный мною факт.